Глава девятнадцатая. В гостиной за столом-самоваром нас ждали Володя, дядя Фома и дядя Фрол. Мы с Томи вежливо поздоровались, и хозяин попросил нас присаживаться. Ольга Петровна налила нам чаю. Первыми заговорили Фрол и Фома. Они почтительно попросили принять в дар их долю эликсиров жизни и обещали быть неблагодарными до конца дней своих. «Я милостиво согласился». Потом заговорил Володя. «Тео ушел из дома и из общины. Теперь его доля принадлежит клану», — заявил он. «Еще он сказал, что не хочет больше грабить, если для этого приходится убивать. В клане он будет просто воевать, убивать врагов и не считать это ограблением. Это просто вечная война клана за выживание». «Я хмуро заметил, что винить его и Керри глупо». Родители сами перекормили их моралью. «Теперь она вылазит боком». Керри полезла первой, а Тео его просто не научили быть снисходительным. Он сам не знал снисхождения с детства. Вот и нечего удивляться его максимализму в оценках. — Да я сам догадываюсь, что виноваты только мы с Олей, — вздохнул Вова. — Я прошу тебя, как вождя клана, присмотри за ними, и, если он захочет вернуться... — Хорошо, я его удерживать не стану, — ответила я спокойно. — Знаешь, ты, наверное, худшее, что могло случиться с общиной, — заговорил Вова глухо. — Мы с тобой столько награбили, что все вместе можем сидеть без работы до конца жизни, и детям останется. — Так что в том плохого? — не понял я. — Для нас, может, оно и к лучшему, — мрачно проговорил дядя Фома. — А общине на этом конец, — сказал дядя Фрол. — Если никто не будет учить детей ремеслу, все, приплыли. В общем, мы подумали, — решительно заговорил Володя, — и так рассудили. Если ты в эльфийский клан принимаешь людей, то и мы ведь можем принять к себе эльфов. Конечно, если ты или их старшие не воспротивится. Я оценил возможные варианты. Поселение эльфов и так чем-то похоже на этнические ОПГ. Тут ничего нового не предвидится. А клану в любом случае нужна гильдия воров. Главное — не пытаться ее под себя подмять. Я так и сказал, мужики, как вождь говорю, мне нужна ваша община. Набирайте эльфов, работайте с молодежью, препятствий чинить вам не станем и поможем, чем можем. Не забывайте, что я тоже в общине. — Но говоришь, ваша община, — едко заметил дядя Фрол. — Ну да, — улыбнулся я. — Я ж не вор, даже не жулик, как мне еще говорить? — И это верно, — задрал палец дядя Фома. Вих вообще не, но он и его клан особо. А мы особо. Я кивнул добродушно, проворчав. Где-то так я все себе и представляю. Володя добродушно заулыбался, прогудел. Тогда надежда есть. Сработаемся. И тоже всегда поможем. Правда, обрадовался я. Мы, кстати, закупаемся магическими эликсирами. Хочу Керри попросить, чтобы купила в башне разума. И вас... Э -э «Какая у вас башня?» Мужики и Ольга Петровна вдруг резко помрачнели. Заговорила хозяйка. «У Света нет башен, только храмы. В Римузе храм Света еще не построили». «А как же Керри говорила про храмы в кварталах магов и богатых ремесленников?» Спросил я. «Они просто называют храмами часовенки, проговорил Володя. «Там можно прикоснуться к первородной силе» укрепить ее в себе, попросить о чем-нибудь. Однако строительство городского храма света, храма силы, все время откладывалось. Архимаги гильдии никак не могли подобрать подходящее место силы. — Теперь понятно, почему, — желчно заметил дядя Фома. — На землях настоящего храма света и не разгуляться, — сказал дядя Фрол. — Вы уничтожили капище Двуликова, — вдруг мягко сказала Ольга Петровна. — Тебе для завершения начатого осталось только посвятить свету какое-нибудь реальное место силы. — Ты ведь ходил в катакомбы, — проговорил Володя. — Должен был в таком побывать. — Ребята, — растерянно воскликнул я, — но я же темный маг, маг тьмы и смерти. — Говори, что хочешь, — покачал Володя головой, — но ты сидишь с нами за столом, и мы не чувствуем тьму. — Да, ты используешь темное заклинание. Мы понять не можем, как такое возможно, ставил дядя Фрол. И никто тут не удивится, если ты также будешь использовать и светлое заклинание. Важно, проговорил дядя Фома. И получать силу света, добавил дядя Володя. В этом что-то есть. Шиза точно есть. Но я ведь чуть ли не в лицо рассмеялся. Тьме и смерти и сижу тут о чем-то размышляю. С другой стороны, отступничество еще не предательство. Но ведь предательство — это переход на сторону врага. А как я могу это сделать, если мне и те, и другие абсолютно похую? И если действительно похую, нахера мне этот свет? Сила. Кровососы его боятся. Ну, об этом надо поразмыслить еще. — Я подумаю, — сказал я ровным тоном. «Да — Да-да, подумай, — с воодушевлением воскликнула Ольга Петровна. — А для начала сделай, пожалуйста, одно доброе дело. Я приподнял брови, Владимир договорил — забери Жужу. Я смутился, и он воскликнул — мы тебя ни в чем не виним. Свет вложил в руки Томми эликсир и внушил дать его собаке. — Просто держать разумное существо на цепи, — проговорила Ольга Петровна, — а спустить ее тем более. — Ты же сеньор, можешь держать хоть крокодилов говорящих, — уверенно заявил Вова. — Мне рассказывали, такие на самом деле есть у могущественных сеньоров. — И мы научим Жужу нормально разговаривать! — серьезно заявил Томми. Возникла неловкая пауза. Все, кроме меня и Томми, старательно отводили глаза. — Ёлки-палки, это же... — У меня, наконец-то, будет собака! Я с безразличной физиономией допил чай и проговорил бодренько. — Хорошо, сейчас и заберем. Пойдемте. В дружной компании мы вышли во двор. Жужа сидела у своей будки. Повернула к нам голову и неуверенно пошевели хвостищем, настороженно следила за нашим приближением. Ольга Петровна печально заговорила. — Девочка моя! — Вот и стала ты большая! — Ага, только что! — проворчала зверюга. — Однако опытную учительницу трудно сбить. Она продолжила речь. — Милая моя, мы не можем больше держать тебя на цепи. Ольга Петровна шагнула к собачке. Погладила весьма подозрительную морду и расстегнула ошейник. «Эй, а зачем ошейник снимать?» — возмутилась Жужа. «И так всю жизнь тут голая. Последнее отбирайте». «На память», — печально молвил Вова. «На память о ком?» — угромо переспросила псинка. «Угадай с трех раз», — сказал я. «А тебя вообще не спросили?» — рявкнула Жужа. «Ты вообще кто такой? Давай, до свидания». Вих, сеньор, добрым голосом проговорила Ольга Петровна. Он согласился тебя забрать. Забрать меня нахуй, зарычала Жужа. А меня, блядь, спросили. Пойдем с нами, воскликнул Томи. Будем играть. А Жужа задумчиво возрилась на парнишку, потом злобно посмотрела на меня. А я размышлял, как ее уговаривать и как попросить хотя бы по дороге не материться. Решил, что надо как-то налаживать отношения. — сказал ласково, — хорошая, и протянул руку погладить. Жужа тут же постаралась ее отгрызть. Вот сколько читал и слышал о звериной стремительности. Фигня на постном масле, хотя она может, раньше и было чем-то серьезным, до того, как я отделил архидемона от яиц, или еще раньше, до того, как стал тренироваться с Настей. А сейчас я успел подумать всю эту хинею, Чуть убрать руку и той же ладони слегка хлопнуть собачку по челюсти. Челюсть с отчетливым щелчком стала как-то на бок. Жужа жалобно заскулила и попыталась что-то сказать. — Ты злой! — заорал Томми. — Я знаю, — сказал я добродушно. — Все хорошо, малыш. Теперь нам точно нужно вести Жужу кальфом лечить ей пасть, и она никак не сможет по дороге материться. «Ы — Невнятно промычала собачка. Впрочем, смысл я уловил без труда. — Сама пошла, — сказал я холодно, указав на калитку. — Вон туда. Жужа затравленно на меня глянула и, понурив голову, пошла к выходу. Я сказал «До свидания» и взял Томми на руки. Томми тоже пропищал «До свидания». Нам пожелали всего хорошего и попросили обязательно приходить еще и приводить повидаться Жужу, когда выздоровеет. Ольга Петровна открыла калитку, Жужа на нее посмотрела из-под лоби и прям как побитая прошла на улицу. Мы с Томми вышли за ней следом. Бодрым шагом с Томми на руках я направился к стоянке кэбов. Жужа спокойно трусила рядом. По пути я думал, что все складывается неплохо. Собака у меня появилась. Пусть отношения пока не очень, просто такие обстоятельства. И от чего вообще все решили, что собаки людей любят? Мы, по сути, для них всего лишь еда в том или ином виде. Редкие прохожие на жужу смотрели с опаской, переходили на другую сторону или сворачивали, если было куда свернуть. На стоянке тоже жужжа умиление увозчиков не вызвало. Кэбмен, стоял в очереди, первый ждал пассажиров на козлах, спрыгнул и задал стрекача. Я вызвал Настю, чтобы помогла управлять лошадками. — Ладно, уж только вместе поедем на козлах, — сказала она снисходительно, воплотившись в человеческом виде. Я открыл дверцу экипажа, усадил Томми и попросил располагаться Жужу. Она с независимым видом поднялась в салон и забралась с лапами на кресло напротив от Томми. Улеглась, только голова не поместилась. Так она положила ее пацану на колени, чтобы он тут же принялся ее гладить и жалеть. Убедившись, что все в порядке, я закрыл дверцу и полез на козлы. Следом поднялась Настя и взялась за вожи. «Поехали — Поехали! За нами раздались вопли. — Кудыть! Осади кибитку, падла! Угоняют посреди дня! Помогите! Стража! За кибиткой бежал мужчина в обычном костюме войщика. — Может, подберем? — спросил я Настю. — Пусть побегает, — ответила она равнодушно. — А набегаться я ему еще ебло отрихтую, чтобы не выебывался в другой раз. — Ну, ебло не надо, — сказал я благодушно. — Хватит с него пробежки. — Добренький стал, — скривилась Димонеса. Что вы там про храм света мочали? — Да вот, думаю, может, завести себе, — сказал я, — в подземелье. Настя на меня покосилась и помотала головой, говоря, — Не, я понимаю, тебя на меня уже похуй. — Что ты? — возразил я. — Я тебя прям очень боюсь. — Вот чтоб ты в подземелье не разбалделась. — Да и от вампиров тоже. — В подземелье гильдии убийц храм света? — невесело усмехнулась она. — Храм ты убрать не сможешь, придется переносить резиденцию. И золото. — Что золото? — насторожился я. — Оно же проклятое сейчас, — сказала демон. — А может стать благословенным. Ну, то же самое с другим знаком. Вот оно тебе надо... «Э, -э, -э, э потер я подбородок лучше поискать другое место во воскликнул я радостно под управлением стражи катакомбы ты совсем тупой, — злобно проговорила настя если место силы посвятить свету наверху будет его храм даже если это бордель я задумался и ситуация мне нравилась все больше заржал я управление стражей <головый> храм света Вот у них ебальники вытянутся. До Настя стал доходить юмор. Она заулыбалась, сдерживая ехидные смешки. А под мэрией есть катакомбы? Спросил я весело. Нахуй! Вдруг прорычала демоница. Все. Под управлением стражи, значит, под управлением стражи. Я недоуменно на нее посмотрел, и она пояснилась с подозрительным воодушевлением. Честную полицию город еще может пережить, но честную мэрию точно нет. «Это же крах самой идеи законности и демократии!» «Эй!» — воскликнул я. «Ты же демон! Должна быть против демократии и законности!» «С чего это вдруг?» — сказала она снисходительно. «Ты еще скажи, что мы должны быть против толерантности!» Я вспомнил, что она... Ну, как бы не мое дело. «Это же другое!» — сказал я без уверенности. «Да все то же самое!» — хмыкнула Настя. «Правильно в народе говорят «все одни пидорасы». — Ну, не одни, наверное, — возразил я. — Не одни, так другие, — фыркнула она. — Все равно пидорасы. — Ладно, — решил я оставить мутную тему политики. — То есть ты не возражаешь против Храма Света под управлением стражи? — Возражаю, конечно, — рявкнула демоница и неуверенно улыбнулась. — Но что я могу сделать? — Только возражать. — Вот против Храма Света под управлением стражи я возражаю меньше всего. — Договорились, — сказал я и я оглянулся назад. — Мужик так и бежал за нашим экипажем. Ну, лошадку Настя не гонит, и ехать осталось недалеко. — Пусть пробежится, станет культурнее с пассажирами. Я вытащил из кармана свирель и принялся в нее дудеть. Настя только молча на меня покосилась с неопределенным выражением лица. А лошадка от чего-то сама прибавила прыти. И не сказать, что мое дудение лошадке не понравилось. Просто у ней, по всей видимости, с музыкой связаны какие-то переживания. Она прядала ушками, высоко вздымала голову и бежала как-то слишком театрально. Из салона донеслось подвывание. Жужа тоже не осталась равнодушной. Настя демонстративно сосредоточилась на управлении. Вот так весело, с горцующей коняшкой, поющей Жужей и бегущим следом извозчиком, Мы проехали по кварталам деловых окраин и свернули в совсем бюджетный район. Я играл на дудочке и грустил от положения, ведь нарочно не придумать. И не делал же ничего особенного. Просто везу собаку ликарям и на дудке играю. Получается, оборжаться до икоты, а мне не смешно. Даже грустно от этого. Тыц же и Ярик веселились вовсю. Архонт просто ржал. А дух эльфа смеялся и временами делал замечания, как водится у преподавателей музыки, не выбирая выражений. «Тут диез, твою мать! тени сока, тени, А здесь резче надо, нахуй! Не слюняй мун штук мудила, это флейта, а не хуй!» Подъехали к палаточному лагерю фестиваля. «Вот где на нас практически не обратили внимания! Наконец выехали на шоссе» и через пять минут Настя зарулила на северную парковку. Я убрал дудочку в карман, и мы спрыгнули с козел. Я выпустил Жужу и забрал сразу на руки Томми. Еще минутку подождали возницу. Беднягу шатало на бегу. Он к нам приблизился и, видимо, только в этот момент задумался над тем, что же так хотел мне сказать. Я вытащил из кошеля две серебряные монетки и протянул ему. — Благодарствую, хороший господин, — прохрипел он тяжело дыша. Дружной компанией мы направились к крепости. Жужа на Настю поглядывала неприязненно, но шла спокойно. Я открыл клановый чат и написал товарину. Привет, Сарина. Веду в госпитальные палатки говорящую собаку с выехом челюсти. — Да пизделась! — отозвался почтенный друид. — Не, пыталась кусаться, не хотела идти в госпиталь, — пояснил я. — Мы подойдем к центральному шатру через четверть часа. — Да, вождь, — написал он. Только подошли к мосту. Томми потребовал поставить его на землю. Через свою крепость он пойдет сам. Прошли мы через мост. У ворот солдаты сделали алебардами на караул. Томми с серьезной мордахой по-военному отдал честь. А в крепости солдатики меня солитовали и улыбались Томми, Насти в человеческом весьма симпатичном облике, И добрый и умный Жужа с на бок. Жужа и Настя со скучающими физиономиями делали вид, что их ничто не касается. Я в ответ на приветствие сдержанно кивал, а Томми прикладывал ладонь к виску серьезной мордашки. Вышли из южных ворот. Я снова взял парня на руки и ускорил шаг. Вскоре мы подошли к центральному шатру госпиталя. У входа нас ждал товарин с улькой». «Привет, вождь!» — прогудел он, а Улька присела в Книгсине и пропищала. «Здрасте!» Томми тоже пропищал. «Здрасте!» Я сказал «привет», а Жужа и Настя ничего не сказали. Демон веселыми глазами рассматривал девчонку. Повисла неловкая пауза. Настя нарушила ее своим демонским глубоким контральто. «Я вижу, ты хочешь мне что-то сказать, милая девочка?» «Э -э, «Да, госпожа!» — смутилась Улька. — Моя подружка? — Мы подружились. Ее теперь зовут Булька. «Бесенок Улька — Бесенок Кулька? – спросила демон весело. — Да, госпожа, — пролепетала девочка. — Я вопросительно посмотрел на Товарина, Тот прогудел. — Дела у нас пошли на лад. Нормально спим, стали спокойнее. — А пойдем-ка, Улька-Булька, погуляем, — сказала Настя и развернулась от шатра прочь. Улька посмотрела на Товарина, Он ей улыбнулся и кивнул, проговорив — Погуляйте, поговорите. Девочка пошла за демоном следом. Я неуверенно проводил ее глазами. Наверное, нужно было запретить, но черт побери, что я могу сделать? Что я сам могу ей сказать? И зачем? А кто этот молодой человек? Отвлек меня вопрос Товарина. Мой прадедушка Рейнджер пятой ступени воин клана. Важно, ответствовал Томми. А я друг Виха и Гронга Томми. «Очень приятно. товарин, добродушно прогудел друид. «Советник вождя!» «Так что случилось с собачкой?» Он присел перед Жужей на корточке. Псина к нему принюхилась и взмахнула хвостищем. Эль принялся гладить ее по голове, что-то бормоча добрым голосом. Жужа уселась на попу и положила голову ему на ладони. Он ласково взял ее за челюсть и, ловко дернув на себя, поставил на место. «Вот и все!» — проговорил он. Пару часов ничего не грызть, не кусаться и не разговаривать. Жужа довольно чихнула, мотнув головой, Товарин поднялся на ноги. — Вот и замечательно, — сказал я. — Жужа будет жить здесь. Подберите ей основное место. Потом мне нужен постоянный экипаж, что там для нее тоже было место. — Слушаю, вождь, — прогудел товарин. Обедать я буду в башне, — продолжил я. Обещал приехать громко. Он готов приступать к проектам. «Да, вождь!» — почтительно сказал друид. «Да погоди то поморщился я. «До обеда Томми и Жужа пусть побудут с тобой. Мне надо позаниматься и стрелы зарядить». «Вот теперь что надо сказать?» «Слушаю, вождь!» — вздохнул эльфийский кудесник. «Томми!» «Слушайся, друида, он хороший!» — сказал я строго. «Да, вождь!» — браво ответил пацан. Я развернулся и пошел обратно к крепости, Размышляя, что надо будет научить парня пионерскому салюту, хотя он по возрасту еще октябренок, а по развитию пара в парах пионеры, да кто тут в этом фэнтези будет разбираться?»